Утром прибыли гости. Первым пришел Рога 98 уровня, эльф, а элит – быстрый клинок. Он оказался командиром ОС. Не успели мы обменяться рукопожатиями, как на сцене появились еще люди. Но как люди? Двор в снорк 4 пальца и дроу – черное лезвие. У последнего был 129 уровень и седьмое место в рейтинге уличных бойцов. Непростые гости, особенно дроу. Заказать и получить такой ник дорогого стоит. Несмотря на это, Снорк явно был главным. Все страньше и страньше. Доброе утро, молодые люди. Вы не против, если мы с другом присоединимся к вашим посиделкам? Поздоровался Дворф и, не обратив внимания на собравшегося возражать командира ОС, присел на свободный стул. Все, кто был в это раннее утро в баре, резко заспешили по своим делам. Единственным, кто вошел внутрь, а не устремился наружу, был Тарг. Он со слегка виноватым видом развел руками и показал подбородком на снорга. «Понятно, не прост наш двор, совсем не прост». «Итак, господа», – нарушил молчание двор, – «давайте проясним ситуацию. Я очень рад, что кто-то блюдет справедливость в нашем городе и что кто-то готов защитить честь города». Странно, что это низкоуровневый игрок, а не тот, кому это положено. Последние слова он выделил голосом. «Этот район не относится к сфере нашего влияния», – невозмутимо сказал Дроу. «Значит, пора расширять наш ареал влияния. Такие вещи под боком на пользу бизнесу не идут». Тут же Снорк вперил в меня тяжелый взгляд. Но меня интересует один вопрос почему топы вписываются за обычного нуба и по первому же требованию выделяют ему отряд ОС. «Я оказал им небольшую услугу», – пожал плечами я. «Вот теперь решил взыскать долг». «Какую услугу?» – не успокаивался Дворф. И тут же наехал на пробующего возразить рейд лидера ОС. «Успокойся, я не лезу в дела вашего клана». Но все, что происходит в моем городе, я должен знать, и я не выспрашиваю ничего секретного. Я просто разбираюсь в ситуации, и не стоит мне мешать. Клан Лит не погладит тебя по головке, если я рассержусь. А если я осерчаю, ваши караваны начнут сильно болеть в пути. Летально. На элита было жалко смотреть. Он хватал ртом воздух и разрывался на части от терзаний. Такие решения не в его компетенции. А ссориться с анархистами не хотел даже Стас. Но и дать мне слить информацию он не мог. Пусть это мелочи, но кто знает, чего будет стоить такая информация завтра. «Так что ты сделал?» «Это уже ко мне». А взгляд у дворфа пронзительный, черные маслянистые глаза проникали под кожу. Убил их жрицу порядка. Я раздумывал, как увильнуть от такого допроса, но не хотел я подставлять ни Стаса, ни элита «Если бы все было так просто, мне бы были должны уже почти все существующие кланы!» С иронией заметил Дроу. «Как ты это сделал?» «Как-как? Ножом по горлу и труп в колодец?» Буркнул я в ответ фразой из знаменитого в мое время фильма. «Не хотелось вспоминать, как я убил Эль». Снорк прищурился и оценивающе посмотрел на меня, как-то по-новому. Неужели узнал фразу «Сколько же тебе годков, друг мой подгорный?» «Когда?» – спросил меня дворф, о чем-то размышляя. «Дней десять назад, не помню точно уже. Ножик у тебя, каким врачиху по горлу резал?» и «Я вздрогнул, про врачиху я не говорил, точно помню». А этот гаденыш следит за моей реакцией. Что же тебе нужно-то?» Я достал свой ядовитый клинок, а Дворф помахал пальцем, мол, дай-ка посмотреть. Я, не раздумывая, толкнул нож по поверхности стола. Дворф покрутил его в руках, даже понюхал. «Откуда такая цацка?» — наконец спросил он. «Подарок покровителя». «А какого ранга, говоришь, была жрица?» «Понятия не имею», – не моргнув глазом, соврал я. Рядом облегченно выдохнул Аэлит. Снорк скептически хмыкнул. А дальше началось непонятное. Дворф выставил какие-то скляночки и мешочки. Быстро начертил что-то на листе пергамента. Потом дорисовал еще что-то. «Заткнись!» Сухо отрезал дрову Аэлита, открывшего уже рот, чтобы возмутиться поведением Дворфа и Аэлит заткнулся, но зло зыркнул на лезвие. Снорк тем временем продолжал творить что-то. Положил кинжал на пергамент и начал рассыпать вокруг кучки порошков и кристаллов, вроде соли. Затем, оглядев свое творение, критическим взглядом простер руку над всем этим. Минуту ничего не происходило, а потом раздалось шипение, и кинжал окутался облаком черного с фиолетовым отливом дыма. Облако шевелилось, текло, извивалось, как живое. Мы так завороженно сидели минут двадцать. Затем снорк откинулся на спинку стула и облегченно выдохнул. «Деньг!» – довольно улыбнулся он. «Грац!» – ответили мы нестроенным хором. «Что это было?» – спросил я. «Сам смотри». Кинжал поехал по столешнице в мою сторону. Я подхватил клинок и изумленно выдохнул. Нет, он раньше мне нравился. Урон 8.12, плюс последующий дот до 5 единиц в секунду. Для необычной вещи на 16 уровень очень даже неплохо. Но сейчас в руках я держал нечто. Проклятый клинок боли мастера Снорга. Элитный предмет. Свойства. Плюс 6 к силе. Плюс 8 к ловкости. Плюс 3 к духу. Урон. 25-32. Дот. Проклятие хаосом. 6-12 единиц в секунду. Плюс 20% к болевым ощущениям при нанесении урона. Состояние. 500 из 500. Минимальный уровень 32. Минимальная ловкость 19. То, что я держал в руках, было невероятно дорогим. Это уже был совсем другой клинок. Лезвие стало черным, с искрами фиолетового хаоса, но больше всего поражало наличие на клинке увеличения к боли. Это ж пыточный инструмент какой-то, в игре пытать игрока не получится, можно выйти в реал и все, никакой боли. Даже я нашел в интерфейсе кнопку отключения от реальности, но моя была с таймером, который по окончании времени на таймере снова меня подключал. Но само наличие такого оружия в игре меняло все правила. На стопроцентных ощущениях получить такое лезвие в печень – это гарантированный болевой шок, и система сама снизит игроку все показатели. И все, он не боец. Да за такой клинок Роги должны убивать всех и вся. Вон уже и Аэлит смотрит с интересом. И я толкнул клинок снова к Дворфу. Тот покачал головой и вернул его обратно. он твой Твоим был, твоим и остался. Царский подарок, за что мне такая честь? Это не подарок и даже не оплата. Это ты мне сделал подарок. И я недоуменно уставился на него. Я мастер-оружейник 28 ранга и мастер зачарования 33. -го. Знаешь, какие вещи нужно создавать, чтобы поднять хоть единичку? Хотя теперь знаешь. Найти нужные условия почти нереально. А ты нашел. Клинок, подаренный Богом из божественного плана, вымоченный в крови высшей жрицы порядка высокого уровня и ранга. Часто такое найдешь. Да и клинок низкоуровневый. Был бы чуть выше, могло бы и не получиться. А у меня удача не безгранична. А так вышло просто замечательно. Я поднял оба мастерства, еще и уровень взял. Ну да, в игре основной опыт давался за бои и урон, но еще его давали почти за все достижения, не так много, но давали. С другой стороны, Снорк сделал из необычного клинка элитную вещь, на два класса выше, да не просто элитную, а совершенную элитную. В игре вещи классифицировались по количеству модификаторов, то есть параметров, увеличенных за счет помещения вещи в слот. Это не только основные статы, но и доты, повышенный урон от определенных воздействий или наоборот, защита от них. И начиная с элитных вещей, некоторые характеристики у них работали в минус. Силу предмет поднимал на 10, но спускал ловкость на 5. Такие вещи называли несовершенными, а цена их существенно падала. «Так что я считаю, что это я тебе еще должен», – Дорф задумался. «Ты как? Карту уже купил?» Или все еще ну Купил. Пергамент и перо с чернилами я действительно купил, и несмотря на суматоху последних дней, успел нацарапать несколько закорючек. Этого хватило открыть картографа и создать примитивную карту. На все про все ушло тогда не больше получаса. Тогда принимай. И Дворф скинул мне информационный пакет. Я раскрыл карту и изумленно крякнул. «Не знаю, сколько процентов от своей карты отстегнул мне добрый дворф, но у меня на карте появилось процентов десять от всего рола в изумительном качестве». «За что?» «Ты мне нравишься», – хохотнул Снорк. «Ну да, так я и поверил. Что-то не так. Он явно набивается в друзья. Но зачем? Странно. Нужно думать». «Так мы будем обговаривать стратегию или будем страдать ерундой?» Возмутился Аэлит. «Будем!» – согласился Снорк. «Со мной пятьдесят бойцов! Танки, воины, боевые маги, хиллеры и баферы, даже два шамана пятого ранга! Включайте нас в рейд! На права лидеров не претендуем! Разрабатывайте план и назначайте наше место! Все просто должны знать, что этот гнойник устранили не только осы, но и мы! Большего нам не нужно!» Трофеи, если что, делим по принципу рейда. Не вопрос, согласился Айлит. Давай, Рондон, рассказывай все, что знаешь, видел, слышал, даже то, в чем не уверен. Важна каждая деталь. У них перевес двое, так что рисковать не будем. Пусть у нас и мощь в уровнях выше, терять опыт никто не хочет. Так что постарайся вспомнить все, даже то, что не знал и забыл. И Рондон рассказал. Банда существовала уже несколько лет и трижды меняла свое местоположение. В окрестностях Вольнограда они осели больше года назад. Местность для их плана была идеальной. Лагеря они разбили в тупиковом ущелье, заканчивающемся сетью карстовых пещер. Невольников держали на поверхности, а сами квартировали в глубине гор. Там же и складировали еще неподеленную добычу. Особо никого бандиты и не боялись. С хаями они не связывались, даже не потому, что не могли, а потому, что не было смысла. Точнее, хаев они щипали, но не возле рощи, а где-то еще. А потом в логове ждали обнуления пока счетчика А вот как рабы, им были нужны только нубы. данжи были низкоуровневые. Так что нубы убивали мобов, а следом шли бандиты и собирали лут. Сами никого не убивали, так как от их ударов мобы просто разлезались кровавым месилом. А после нубов и шмот падал и деньги. И с помощью высокого уровня свежевателя бандиты разбирали тушку моба на запчасти. Так что польза от данжа выходила максимальная. Рабов заставляли привязываться во дворе. Там стоял малый клановый маяк на 100 человек. Потому они иногда отпускали рабов. а Во-первых, надежда выйти из неволи заставляла людей смириться. Во-вторых, с данжа не так уж и много прибыли, потому и расширять штат рабов не было смысла. Сотни хватало на все. Сами же агры привязывались к глубине пещер. Там стоял среднеклановый маяк на 500 персон. Из пещеры вело три выхода, а вход был забран решеткой. Ромдон знал об этом, потому что иногда в особо удачный день рабовладельцы ловили большую группу, и им приходилось заставлять привязаться новичков на свой кристалл маяка. А когда отпускали лишних, привязывали к кристаллу на поверхности. Достаточно толковый подход. Часовые стояли в ущелье и в лагере. Ромдон в первый же день вместе со своей группой, в которой он и попал в рабство, попытались уйти на прорыв через ущелье, но их всех убили. А так как они воскресли в глубине пещер, попытались и оттуда сбежать, но их всех переловили. Ромдан успел добежать до выхода на поверхность. Он на карте мог показать, где это место. Другие тоже бежали по иным проходам, но остались в рабстве. И куда ведут остальные ходы, могут знать, но нужно добраться до них, чтобы спросить об этом. Всё пространство вокруг лагеря от порталов блокируют шаманы. Тотемы расставлены так, что в одном месте двора остается слепое пятно. Там стоят часовые, и сами бандиты оттуда стартуют и там финишируют телепортами. Роща богов, возле которой они и пасутся в ожидании добычи, находится в радиусе километра от лагеря за утесом, так что возле рощи всегда дежурят всего два бандита и два раба, в случае чего агры вызывают по чату помощь и толпой забивают сопротивляющихся. Данджи находятся чуть дальше, но где входы, ромдан тоже знал. Еще телепорт работает из пещеры со средним кристаллом маяка. Вот в общем-то и все. Долго мусолить с планом атаки не стали. ромдан дал более чем достаточной информации. Особой конспирации бандиты не заморачивались. Их безопасность была не в скрытности, а в количественном составе и обдуманном выборе цели.